И детям угрожает серьезная опасность. Я считаю своим долгом принять все меры для получения точной информации, которой я сейчас не располагаю, и вступить с мистером Бабой в переговоры. Я надеюсь, что... Вбегает Джефрис. Джефрис. Как вам нравится? Пристань занята японцами. Проходы выходят на рейд. Мы с помелы отрезан со всем служебным персоналом. На японской концессии происходят антианглийские демонстрации, миссис Джекобс. Допрыгался со своим пацифизмом, Джеффрис. Я только что взял беседу у мистера Бабы. Бабы еще туда-сюда, но сыновья настоящие черти. Я таких не видел даже в Манжурии. Ничего не поделаешь, военная партия. Но мистер Баба все же надеется, что вопрос можно будет разрешить миром, мистер Джекобс. «Я ему покажу мир! Я ему пропишу такой мир!» Входит Ламперти. Он в одних коротеньких кальсонах. В руках зонтик. Дамы ахают. Ламперти раскрывает зонтик и пытается прикрыть им свою ноготу. Ламперти. «Я брал зонтик, но э, в это время, так сказать...» «Миссис Джекобс». «Да говорите же скорей!» — Ламперти. — Заняли контору, мисс Моррисон. — Экономка. — Мою контору? Боже! — Ламперти. — И когда я, так сказать, возвращался, то есть совершал обратный путь, они разделили меня, и вот... — Мистер Джекобс. — Они ответят за это. — Пауза. — Леди и джентльмены, я признаю создавшееся положение серьезным. Мистер Симпсон — Не кажется ли вам, Джозеф, что от этого вашего заявления, к которому я целиком присоединяюсь, нам не станет легче? Оглушительно звонит телефон. Мистер Джекобс бросается к нему. Мистер Джекобс Алло, алло, я слушаю. Это мистер Баба? Добрый день, мистер Баба. Благодарю вас, мистер Баба, спасибо. А вы как изволите поживать? Не будете ли вы любезны объяснить, что? То есть, как то вы объявляете блокаду? На каком таком основании вы объявляете блокаду? А знаете ли вы? Повесил трубку. Торжественно... Леди и джентльмены, перед лицом опасности я предлагаю объединить все наше общество в одно и назвать его Тихоокеанская нефть. Миссис Джекобс, ты этого не дождешься, экономка. Ну зачем же, мистер Джекобс, мне кажется, что доктор и священник вместе. Но почему? почему? Мистер Джекобс, «Да, я предлагаю объединиться в единое акционерное общество «Объединенная Тихоокеанская нефть» Джозеф Джекобс-младший и компания». Миссис Джекобс. «Я сказала нет». Остальные шумно протестуют. Мистер Джекобс. «Я здесь хозяин, и я требую подчинения». Кто не желает, может покинуть этот дом. Тот, кто хочет поступить под мою защиту, выполнит все мои предписания. Миссис Джекобс, иронически. Под твою защиту? Чем же ты собираешься защищать нас своими речами? Ведь ты же отказался взять с собой оружие, когда мы выезжали из Англии. Мистер Джекобс. Леди и джентльмены! Я взял оружие. Сенсация. Артур. Браво, папа! Мистер Джекобс. Ты вступаешь в мое общество, Мэри? Миссис Джекобс. Да. Плачет. Мистер Джекобс. А вы, господа... Все. Да, конечно. Разумеется. Мистер Джекобс. — Майкрофт, скажите Сэму и Майклу, чтобы они помогли вам принести из кабинета мой ящик. Тот, который лежит под диваном. — Майкрофт. — Сию минуту, сэр. Быстро уходит. Мистер Джекобс подходит к карте острова. — Итак, наши коммуникации перерезаны. Быстро и ловко показывает на карте. Мы с Памелой, телефонная станция, пристань. Прежде всего необходимо захватить радиостанцию и восстановить связь с внешним миром. Затем... Входит Майкрофт. За ним Сэм и Майкл. Они несут громадный ящик. Мистер Джекобс. Отлично. Поставьте его сюда. Ящик ставят на середину сцены, открывают. Миссис Симпсон. «Какая красота! Ты, папа, гениальный человек, я всегда это говорила!» Джеффрис снимает мистера Джекобса киноаппаратом. Мистер Джекобс берет в руки ружье. «Видит Бог, я не хотел этого. Я ехал сюда с миссией мира, а не с миссией войны». Мое поведение на этом острове было безукоризненно. Мы помогали местному населению как могли. Мы открывали школы, рукоделия для девочек, больницы, кинематографы. А когда на острове появилась нефть, разве не я предостерегал вас от незаконных действий? Разве не я требовал, чтобы покупка земель происходила в строго законном порядке, с соблюдением всех формальностей? Разве не я открыл здесь первую нотариальную контору? Разве не я заключил с Махунхиной договор о вечной дружбе и взаимопомощи? В своем стремлении к миру я дошел даже до того, что дал мистеру Баба и сыновьям возможность образовать небольшую японскую концессию, хотя для этого мне пришлось принести в жертву некоторые интересы моего друга Махунхины. Видите, чем я жертвовал для мира?» Я жертвовал для мира независимостью маленького, но благородного народа, который мы уважали и любили как братьев. Теперь хватит с нас. Чаша терпения переполнена. Бог поможет нам в нашем справедливом деле. Священник. Отдадим себя в руки его милосердию. Мужчины разбирают оружие, строятся в одну шеренгу. Мистер Джекобс. — По порядку номеров Расчитайсь. Фрэнк. — Первый. Майкрофт. — Второй. Мистер Симпсон. — Третий. Доктор. — Четвертый. — Ламперти. — Пятый. Занавес. Акт четвертый. Та же декорация. У большой двери, ведущей в сад, установлена баррикада из мешков с песком и чемоданов. У окон тоже мешки с песком. При открытии занавеса слышна стрельба. Все действующие в пьесе мужчины... Расположились у баррикады, спиной к зрительному залу, стреляют из ружей и пулеметов. Джефрис снимает эту батальную картину киноаппаратом. Мистер Джекобс. Веселей, веселей, больше жизни. Артуру. Как ты держишь ружье? Смотреть противно. Артур. — Ну, ты же сам запрещал мне не только держать в руках оружие, но и смотреть на него. Мистер Джекобс. — За мной! Ура! Все поднимаются со своих мест и, не толпой, держа ружье, как палки, устремляются в атаку. Джеффрис бежит за ними, снимая на ходу. Некоторое время слышны крики, потом все смолкает. Голос из радио. Как сообщает агентство Рейтер в кругах близких к Министерству иностранных дел считают, что остров Мира представляет собой бочку с порохом. Достаточно поднести к ней фитиль, и мир на Тихом океане взлетит на воздух. Вчера на заседании Палаты общин представитель оппозиции лейборист полковник Гопкинс спросил премьера, известно ли ему, что жизнь женщин и детей на острове Мира подвергается серьезной опасности. Господин первый министр ответил, что не располагает достаточно полной информацией чтобы ответить на этот вопрос положительно, но по имеющимся у него частным сведениям, положение на острове мира вызывают известную тревогу. Лондон, первый лорд Адмиралтейства, официально подтвердил, что еще в прошлую среду на остров мира направлен крейсер Фропшир с отрядом морской пехоты для защиты интересов английских граждан на острове. По непроверенным сведениям из Буэнос-Айреса, в непосредственной близости от острова Мира, китобойным судном «Незабудка» была замечена подводная лодка неизвестной национальности. Агентство United Press сообщает, что из Нагасаки на остров Мира вышел крейсер «Рифун-Сири» с отрядом морской пехоты для защиты интересов японских граждан на острове. На Нью-Йоркской бирже акции общества «Объединенная тихоокеанская нефть» Джозеф Джекобс-младшая компания снова поднялись на два пункта. Из Венесуэлы сообщают, что эксперты нефти чрезвычайно озабочены увеличившимся в последнее время экспортом нефти с острова Мира. Они предполагают объединиться для борьбы с объединенной тихоокеанской нефтью по слухам правительство венесуэлы решило оказать новому объединению свою поддержку как сообщает из вашингтона вопрос о посылке на остров мира американского крейсера аркансоо с отрядом наблюдателей еще не решен начинается музыка снова слышатся крики ура крики приближаются Вся компания, побежавшая в наступление, возвращается обратно и занимает свои места за баррикадой. Мистер Джекобс орет. Огонь! Пли! Стрельба возобновляется. Фрэнк смотрит в бинокль. Фрэнк. Они выбросили белый флаг. Мистер Джекобс. Ага, это интересно. Вынимает на собой платок и, поднявшись во весь рост, размахивает им. Фрэнк, — Это мистер Баба. Он держит белый флаг и что-то кричит. — Мистер Джекобс. — Пойдите за ним, Фрэнк. Фрэнк уходит, подняв над головой носовой платок. Фрэнк возвращается в сопровождении Бабы. Баба держится с большим достоинством. Появляются любопытствующие женщины. Джеффрис снимает встречу государственных мужей. — Баба. «Здравствуйте все!» «Мистер Джековс!» «Что вам угодно, сэр?» «Баба!» И «Немножко вести переговоры, если позволите, господина!» «Мистер Джековс!» «Но предварительно я требую снять блокаду!» «Баба!» «Тогда советую обратиться к местному правительству!» «Мистер Джековс!» «Я не признаю этого нового, так называемого «правительства!» Вы просто выпустили из тюрьмы нескольких воров. — Баба. — Тогда будет нехорошо вам, сэра, если позволите. Вы окружены. земцы тогда будут стрелять в вас, сэр, если позволите. И немножко поджигать вас дом. Я вижу тут европейских зенсин. Вежливо шипит. — Зачем их убивать? — Мистер Джекобс. «Но какое отношение имеете вы, японец, к местному правительству и вообще к этому острову?» «Баба». «А вы имеете какое отношение, сэр, если позволите?» «Мистер Джекобс». «Я считаю своей священной обязанностью защиту интересов местного населения и их мирного труда от всяких посягательств третьих сторон». «Баба». Моя банкирский дом, баба и сыновья, имеют отечественные заботы о местном населении. Мистер Джекобс. У меня существует договор о дружбе и взаимной помощи с правительством Его Величества Махунхины. Баба. Если позволите, господин сэр, нет такого правительства, а Махунхина преступник и будет судиться судом нового правительства. И если позволите, у меня торговый договор... С новым правительством. Мистер Джекобс. А чего же вы хотите? Баба. Мы хотим о искренности и взаимного сотрудничества. Мы хотим, чтобы вы проявили немного искренности, сэр. И тогда можно делать перемирие и пропустить в ваш дом немного продовольствия. Мистер Джекобс. Что же я должен сделать? Баба. Мы хотим Чтобы вы проявили искренность и передали новому правительству Махунхину для законного суда. Мистер Джекобс. Англичане никогда не выдают людей, просивших убежище и получивших это убежище. Баба. Зачем его давать? Просто передать нам для судебного производства. Мистер Джекос. А, просто передать. А это другое дело. «Но чем вы гарантируете нам перемирие в случае, если мы э, передадим вам на некоторое время нашего э, друга Махунхину?» «Баба». «Слова Самурая». «Артур». «Пап, они его убьют». «Мистер Джекобс». «Прошу тебя, Арчи, не вмешивайся в политику». И потом нашему другу Махунхине не угрожает никакая опасность. Я уверен, что суд его оправдает. Не ли, мистер Баба? Баба. Сусе, правда, сэр, если позволите. Мистер Джекобс. Арчи, проведи Махунхину. Артур уходит. Артур вводит Махунхину. Махунхина видит Бабу. Жапанези Махунхина убивать... Баба свистит, входит два японца, скручивает Махунхини руки и уводит его. Мистер Джекобс отворачивается. Артур. Жалко, хороший был парень. Я здорово с ним подружился за последнее время. Баба. Осина приятно было видеться, осина хорошо. Шипит. До свидания, счастливо оставаться. Уходит. Мистер Джекобс. — Вот и достигнут мир. Тихо, спокойно, без кровопролития, благодаря одной лишь дипломатии. Входит Майкрофт. Майкрофт. — Кушанье готово. Все уходят, на сцене остаются Фрэнк и Памелла. Памелла, Фрэнк, я несчастна. Помогите мне. Фрэнк. — Что делать, с Пэйми? Всем теперь плохо. — — Памело. — Неужели вы решили жениться на этой старухе? — Фрэнк. — Ну, что вы, помела какая же она старуха? Ведь ей нет даже пятидесяти, и потом для своих лет она неплохо выглядит. — помела Это подлость. — Фрэнк. — Ну, к чему эти кислые слова? Вы видели только что небольшую жанровую сценку. То, что я собираюсь сделать по сравнению с тем, что сделал Ваш уважаемый родитель — всего лишь легкая шалость. А разве кому-нибудь придет в голову назвать его поступок подлостью? Обыкновенная дипломатия только и всего. К сожалению, Пэмми, жизнь есть жизнь, а политика есть политика. Что побудило вашего отца выдать этого славного парня японцам? Нефть. Что вынуждает меня просить руки этой глупой старой девушки? Тоже нефть. Я не вижу никакой разницы. Из соседней комнаты доносятся крики «Ура!» Вбегает мисс Симпсон. Мисс Симпсон. Сенсационная новость. Только что мисс Моррисон заявила, что приняла предложение графа Ламперти. Входят мистер и миссис Джекобс. За ними все остальные. Мистер Джекобс. Майкрофт, ну, шампанского. Памелла. «Смотрите, дурак, дурак, а умный!» Фрэнк совершенно ошеломлен. Он не в состоянии произнести ни слова. Майкрофт вносит шампанское. Мистер Джекобс поднимает бокал. «Леди и джентльмены, прежде всего позвольте поздравить прелестную пару, которая нашла свое счастье на острове Мира». «Позвольте поднять бокал за первый брак на этом острове!» Общие крики все поздравляют жениха и невесту. Ламперти. «Я поднимаю, э, э, так сказать, этот э, э, бокал. То есть я хотел бы поднять...» «Мисс Симпсон». «Браво!» — целует экономку. «За первую графиню на этом острове!» — Мистер Джекобс. — Это прекрасный случай, господа, чтобы поднять бокалы за новое общество «Объединенная Тихоокеанская нефть», будущее которого более чем блестящее. Кстати, Фрэнк, я назначил вас секретарем объединенного общества. Ваше жалование будет увеличено до десяти фунтов. Фрэнк. Всегда секретарь, вечный секретарь, мистер Джекобс. И, наконец, господа, разрешите поднять бокал за мир, которым мы благополучно пользуемся, благодаря моей предусмотрительности. Раздается выстрел. Вбегает Майкл с ружьем. Майкл. Они наступают, сэр, мистер Джекобс. Ну... «Папа! Ну, подлец! Это называется слово «самурая»! К оружию!» Мужчины хватают винтовки и занимают свои места у баррикад. Мистер Джекобс! «Огонь!» Оживленная стрельба. Артур. «Мы пропали, папа!» Фрэнк смотрит в бинокль. «Мистер Джекобс, к берегу подходит военный корабль!» «Английский флаг! Ура!» Все кричат «Ура!» Раздается густой, тошнотворно громкий орудийный выстрел. За ним другой. Третий. Мистер Джекобс становится в позу, которую принимал в первом действии, когда проклинал войну. Поднимает кверху руки и обращает глаза к небу. — Благодарю тебя, Господи, создавшего человека по своему образу и подобию, за то, что ты не забываешь малых сил и помогаешь им в беде. Еще несколько выстрелов. Слышны отдаленные крики. Ходит полковник Элис А. Гудман. За ним виднеются солдаты морской пехоты. Один из них тянет провод полевого телефона. Полковник. Здравствуйте, господа. Я, кажется, прибыл, кстати. Здравствуйте, Джозеф. Трясут друг другу руки. Видите, Джозеф, я был прав. Мы не можем уйти от войны. А если мы уходим, мы уносим ее с собой, потому что хотим мы этого или не хотим, она заключена в нас самих. Входит солдат. Солдат к полковнику. На горизонте появился неприятельский корабль, сэр. Полковник в трубку полевого телефона. Выйти в море! Открыть огонь! Занавес.